после Послесловие автора Здравствуйте, я Рэки Кавахара Спасибо, что прочитали Ускоренный мир том 18 Черный мечник с двумя клинками Первым делом я хочу извиниться за то, что после предыдущего тома прошло 8 месяцев Пожалуйста, простите! Следующий том постараюсь закончить как можно быстрее Итак В восемнадцатом томе на сцене наконец-то появляется графит Эдж, последний элемент. Теперь офицерская верхушка первого нега Небулас в сборе. Правда, не Черноснежка, не остальные офицеры бурно встречу со старым знакомым не отреагировали. Поведение, позиция и название спецприемов графа, конечно, наталкивают на некие подозрения. Но поскольку мужские персонажи у нас навяз вес золота... Прошу любите и жаловать. Ладно, поговорим о другом. До сих пор, как правило, «Ускоренный мир» писался от третьего лица и фокусировался на Хоруюке как на главном герое. Однако подобная единичная точка зрения на события приводила к тому, что я не мог писать ничего, что Хоруюке не видел и не слышал. Однако с ростом числа персонажей всё больше событий происходит одновременно поэтому сюжет стало тяжело двигать, рассказывая обо всём лишь с точки зрения Харуюки. По этой причине в 15 томе я впервые добавил сцены, рассказанные с точки зрения других персонажей. Читатели наверняка вспомнят сцены, сосредоточенные вокруг Черноснежки, Портсан и Мадженты Сизза, Одагири Руй. А в этом томе репертуар рассказчиков пополнился Синамии Утай, а также шоколад по Петтой, Нага Сихока. Хоть таким образом я и могу писать больше, с другой стороны получается, что я вынужден писать больше. И с этой стороны я не хочу слишком увеличивать число рассказчиков, чтобы сюжет не буксовал. Зато с другой, менять точку зрения очень даже интересно. Особенно это касалось сцены с трио Петтипаке. Мне ещё никогда не приходилось писать обычную комедийную сцену поэтому ощущения были новыми и необычными. Мне хотелось бы дать им сцену подлиннее, если представится такая возможность. Что же до сюжета, то он наконец-то, хоть это слово тут плохо подходит, подступает к двум своим оплотам. Имперскому замку и обществу исследования ускорения. В следующих томах я собираюсь разыграть карты, намёки на которые до сих пор беспорядочно прятал, и надеюсь, что вы останетесь со мной. В конце этого тома, как и предыдущего, присутствует рассказ, изначально прилагавшийся к особым bd dvd изданием аниме. И в этот раз это тропа алого пламени. Благодарю редакторов, разрешивших перепечатать текст, и зрителей, поддерживавших аниме. Также благодарю Хим за очаровательные иллюстрации с участием троица Пятипаке и сестер Кобальт манган в их реальном воплощении. И моего редактора Микки Сана. Изо всех сил, вносившего правки как в текст, так и в расписание. Ну, увидимся в девятнадцатом томе. Один прекрасный день, апрель 2015 года. Рэки Кавахара. Читал Адреналин.